Поводом для статьи послужило интервью, данное с Сержем Лефарем журналу «Пари Жур». Серж Лефарь. 1905-1986. Танцовщик и хореограф. Родился в Киеве, на Украине. Дебютировал у Дягилева. Исполнял главные роли в балетах «Кошка. Блудный сын. Аполлон Мусагет». Постановка «Баланчина». Ода, постановка Мясина. С 1930 по 1945 год руководил балетной труппой Парижской оперы. Обвиненный в коллаборационизме, был отстранен от должности, но в 1947 году вернулся на свой пост и оставался на нем до 1958 года. Среди наиболее известных постановок Лефаря «Икар», «Сюита в белом», «Миражи», федра Советская газета перепечатала его полностью за исключением упоминания о домах и виллах, которые Нуреев уже приобрел к тому времени. Рассуждения Лифаря, пышущей ненавистью, были очень показательны. Именитый блетмейстер испытывал жгучую зависть к мужику Нурееву. Лифарь покинул Россию в 1921 году, но всегда хотел привлечь к себе милость советского режима. А в ноябре 1964 года в служебной записке, подготовленной для Министерства иностранных дел Франции, указывалось «Политический беженец русского происхождения сэрж Лефарь, кажется, поддерживает советское правительство». В 1958 году Лефарь не смог сопровождать балет Гранд-Опера во время гастролей в СССР, но зато он получил восторженное благодарственное письмо от руководства Большого театра, Насколько мне известно, Лифарю пришлось ждать 1976 года, чтобы впервые приехать на родину. Так что же говорил Лифарь по поводу своего соперника? «Нуреев нестабилен, истеричен и тщеславен. Все его заявления, все статьи и книга о нем, впрочем, написанная другими, создали ему орел таинственности, которой на самом деле нет». Его ренегатский поступок нельзя оправдать, к тому же Нуреев не является ни политическим, ни идейным дезертиром. Просто мальчишка взбунтовался против дисциплины, необходимой во всяком виде искусства. Это дисциплина работа, а не виски в пять утра. В настоящее время он предал всех». Взял английское гражданство и, наверное, рассчитывает стать лордом, что выглядит комично для уроженца Сибири. И потом он заявляет, что не любит ни Россию, ни Францию, которая его приняла. Ни к Британии, ни к Америке у него тоже нет никаких чувств. Тогда что же он любит? Цитируется по Пари-Жур. 2 апреля 1963 года замечу, что Лифарь был плохо информирован, когда утверждал, что Нуреев принял английское гражданство. Он всего лишь получил статус русского беженца и оставался лицом без гражданства до 1982 года, пока не принял австрийское гражданство известия добавили к этому свой комментарий. Если поначалу Нуреев пользовался скандальной популярностью, то сегодня западная пресса признает, что он вырождается как танцовщик и достиг высочайшей степени моральной развращенности человека. После публикации интервью в парижур Лифаря замучили телефонными звонками с угрозами, но Лифарь никогда не опровергал своих слов, Он только выразил сожаление о том политическом подтексте, который придал его высказываниям Советский Союз, в то время как речь шла всего лишь о таланте танцовщика. Нуреев никак не реагировал на всю эту клевету. Но его память не была короткой. Он не танцевал ни в одном балете мэтро Парижской оперы и всегда подчеркивал, что испытывает презрение к стилю лифаря. Статья в «Известиях» была единственным упоминанием о Рудольфе Нурееве в советской прессе. Его фотографии исчезли со стен Кировского театра. Редкие записи выступлений были уничтожены. Страницы западных журналов, рассказывающие о русском чуде, безжалостно вырывались на таможне. Так продолжалось до 1987 года, когда имя Нуреева снова замелькало в газетах. Все планы КГБ провалились. Нуреева не удалось убить, не удалось сломить психологически, и он стал знаменит во всем мире. Оставалось последнее средство воздействия — применить политическое давление. Когда в 1962 году Ненет де Влуа пригласила Нуреева на постоянную работу в королевский балет, советская сторона в знак протеста отменила гастроли Майи Плесецкой в Великобритании, а также отклонила просьбу, обращенную к выдающемуся педагогу Большого театра Асафу Миссереру, провести мастер-класс для английских танцовщиков. На британцев это не произвело особого впечатления, поскольку они были убеждены, что заполучили лучшего танцовщика в мире. «А что же моя родная Франция?» Французская публика была очарована новым Нежинским, но при этом театральное руководство палец о палец не ударило, чтобы удержать у себя этого свалившегося с неба гения. Нуреев был принесен в жертву дипломатии. Опасения политиков от культуры понятны. Если бы Нуреев свободно танцевал на французской сцене, СССР, возможно, прекратил бы всякий культурный обмен достаточно оживленный в шестидесятые е годы. В январе 1963 парижская опера все же объявила, что Нуреев будет принимать участие в спектаклях, начиная с марта. Планировалось, что он появится в Жизелес и Вет Шовере, великой французской балериной того времени. Однако по высшему решению, выходящему за рамки оперы, представления были отменены. Второе пришествие Нуреева в Париж по-настоящему состоялось только в 1968 году, после «Пражской весны», раздавленной советскими танками. Сначала он блеснул в щелкунчике, а затем в новой постановке «Ролана Пяти» под названием «Экстаз». После этого Нуреев каждый год выступал на сцене Гранд-Опера. В 1983 году любовная связь, превратилась в официальный брак, когда Нурееву доверили высшая честь — руководства балетной труппой. В сущности, взять на себя управление балетом ему предлагали и раньше, в 1973 году. Но этот проект зачах в зародыше, поскольку Нуреев имел твердое намерение выступать по всему миру. Кроме того, поползли случаи, что он собирается уволить половину труппы, чтобы заменить французов англичанами. Через десять лет положение изменилось. Нуреев стал старше, и, главное, другой была политическая ситуация. В мае 1981 года к власти во Франции пришли левые, намеревавшиеся совершить своего рода культурную революцию. Вопрос о назначении Нуреева обсуждался в Елисейском дворце. Франсуамид Таран, давая согласие, одним выстрелом убивал двух зайцев. Москву он таким образом предупреждал, что намерен принимать независимые решения, а Соединенным Штатам давал понять, что приход коммунистов во французское правительство вовсе не является вселенской катастрофой. Нуреев, сам того не желая, опять превращался в политический символ. Весной 1982 года в Париж на двухмесячные гастроли должен был приехать балет Кировского театра. Советские чиновники не негодовали, до них уже дошли слухи о грядущем назначении перебежчика, вспоминает продюсер Андре Томазо. Они... Угрожали запретить приезд русских во Францию и бойкотировать любое турне французских артистов, если Нуреева допустят до руководства балетом Парижской оперы. Это была истерика. Советская страна опустилась до закулисных интриг. Чтобы не дать ход этому гнусному плану, так «Юг-Галь» Бывший солист Гранд-Опера, руководивший в то время балетом в Женеве, рассказывал, что в 1982 году его посетили три эмиссара — советский посол и два чиновника из Министерства культуры. Они спросили меня, как следует поступить, чтобы воспрепятствовать назначению Нуреева в Парижскую оперу. Я им ответил, что был и остаюсь другом Рудольфа. «Неужели ваш...» КГБ не знает об этом. Как оказалось, секретные службы были плохо информированы. Интервью Галля автору. Юг Галль. Родился в 1940 -м. Руководил Парижской оперы с 1996 по 2004 год. Под его руководством Гранд-Опера стала одним из наиболее ярких явлений мирового театра был одним из организаторов фонда Нуреева. К советнику Джека Ланга Андре Ларкье, собственно, он и занимался назначением Нуреева, также приходили многочисленные визитеры. Аташе советского посольства бушевал, Нуреев — дезертир. Вы не можете сделать этого. Взгляните фактом в лицо, увещевал я его. Нуреев не враг Советскому Союзу. Во время нашей следующей встречи он сделал мне забавное предложение. «Если уж вы так хотите, русского артиста, возьмите Владимира Васильева или Майю Плесецкую». «Слишком поздно», — ответил я ему. «Мы уже подписали контракт». Интервью Ларкье автору. Андрей Ларкье с 1983 по 1987 год был председателем Административного совета Парижской оперы, затем с 1989 по 1995 год президентом РФИ, Radio France International. Вот так Нуреев завоевал Париж. А Плесецкая в том же году возглавила балет в Риме. Возглавив балетную труппу лучшего театра Франции, Нуреев выиграл у Москвы генеральное сражение на профессиональном фронте. Ему не недоставало лишь главной победы — увидеть свою мать. Для него это было бы счастьем. Через два года после того, как Нуреев приступил к своим должностным обязанностям, в Советском Союзе произошла еще одна революция. Михаил Горбачев поставил перед собою цель — реформировать загнившие общественно-экономические отношения. Тогда же он публично покаялся перед Западом за допущенные прежде ошибки. Речь шла о реабилитации знаменитых перебежчиков, на которых так долго показывали пальцем, объяснял мне Владимир Федоровский. Нуреев, Солженицын и Сахаров стали приоритетными фигурами нового режима. Ответственные лица КГБ были настроены крайне враждебно по отношению к этой реабилитационной политике, и мы организовали все у них за спиной. Впрочем, это был единственный способ разрушить их систему. Восстановить положительный образ Нуреева значило разбить фанатичные догмы КГБ. Из личной беседы автора с Федоровским. По иронии судьбы, именно в Париже Рудольф отказался подчиниться советским властям в июне 1961 года. И именно в Париже, спустя двадцать с лишним лет, эти же власти умоляли его вернуться в страну. Нуреев безумно хотел увидеть свою мать, поскольку он знал, что дни ее сочтены. Фарида Нуреева, которой было уже восемьдесят два года, Вследствие тяжелого полиартрита не могла двигаться. К тому же она почти ослепла и постарчески теряла память. Тем не менее он по-прежнему панически боялся вернуться в Советский Союз, и у него не было никакого повода доверять новоявленным кремлевским вождям. Федоровский, который, напомню, был советником Горбачева в Париже, все же начал вести переговоры с французским министром культуры, и средств массовой информации Франсуа Леотаром. Незадолго до этого, в июне 1987 года, и в Мурузи, близкий друг Нуреева, делал репортажи для канала «ТФ-1» из Ленинграда. В прямом эфире спросил министра, что вы думаете о ситуации с Нуреевым, Леотар ответил, что надо найти гуманное решение его проблемы, касающейся встречи с матерью, и что возвращение звезды может быть совмещено с официальными гастролями Парижской оперы в СССР. 3 октября 1987 года в доме Андре Томазо, тонкого знатока франко-советских культурных обменов, был организован дружеский Ужин в честь премьеры «Лебединого озера» в постановке Нуреева на сцене Гранд-Опера. На ужине, кроме хозяина дома и виновника торжества, присутствовали Жанин Ринге, Раймон Суби, патрон Парижской оперы, Владимир Федоровский и, поверенный в делах, советского посольства. После завершения ужина трое русских уединились в небольшой комнате. «Нуреев сначала отказался нам поверить», — вспоминает Федоровский, «но его реакция была совершенно нормальной. Он ставил знак равенства между сотрудниками советского посольства и сотрудниками КГБ. Он не сомневался, что мы хотим заманить его в ловушку». Разговор натолкнулся на непонимание. «Вы диссидент, которому пришлось многое выстрадать», — заявил Нурееву один из присутствующих. «У нас моральный долг по отношению к вам, и мы хотим вас реабилитировать. Ваш приезд будет очень способствовать нашей новой политике». но уж нет», — ответил Рудольф. «Я не диссидент. Я артист балета. И у меня одна единственная причина вернуться в СССР — увидеться в Уфе с матерью. Но вы — личность политического масштаба, Рудольф. Хотите вы того или нет», — возразил Федоровский. «Вот уж точно, я никогда не был политиком и никогда не буду им. Я всего лишь хочу встретиться с матерью», — продолжал стоять на своем Нуреев. «Рудольф не сомневался в том, что я его обманываю», — комментировал Федоровский. «По сути, в тот вечер он был чрезвычайно проницателен и проявил себя гораздо более тонким дипломатом, чем я». Разговор длился более пяти часов. Мы пили белое вино один бокал за другим вы ведь знаете русских когда они пьянеют, они теряют осторожность рудольф воскрешал в памяти ту россию которую он помнил и которой ему не хватало он много говорил о себе приводил доказательства своего сопереживания соотечественникам на рассвете мы расстались с добрыми друзьями нуреев не хотел чтобы его поездке предавалось политическое звучание и федоровский заверил его относительно прессы не волнуйтесь. «Журналистам будет сказано, Рудольф Нуреев хочет увидеть свою мать, и эта возможность ему предоставлена. Точка». И все же у Нуреева был повод для беспокойства. Он по-прежнему был осужден, и ему по-прежнему грозило тюремное заключение, так ехать или остаться. Известия от матери были неутешительными. Ему надо было поторопиться, чтобы застать ее в живых. Решившись, наконец, он потребовал некоторых гарантий. Виза на двое суток, всего на двое суток, он все еще боялся, и сопровождение двух человек — Жанин Ринге, которая способствовала его приезду во Францию, и Рок Оливье Местер, высший чиновник Министерства культуры, близкий к руководству Парижской оперы. Условия Нуреева были с легкостью приняты, Чтобы дополнительно защитить себя, он скрепил своей подписью «Программу пребывания в СССР» и отдал один экземпляр французским властям. Страшась самого худшего, он позвонил Джеки Анасис, чтобы попросить ее бить во все колокола, если вдруг случится самое худшее. Что же касается даты отъезда даже близким друзьям он сообщил о ней буквально накануне. Эта поездка должна была носить сугубо частный характер. Никакой прессы, никакого телевидения. Так захотел сам Рудольф. Но в жизни не всегда бывает так, как нам хочется. В субботу, 14 ноября 1987 года, Рудольф Нуреев поднялся на борт самолета Air France, вылетающего в Москву он был охвачен страхом гораздо больше, чем обычно, когда летел самолетом, рассказывала Жанин Ренге. В московском аэропорту его встретил рой западных журналистов, осаждавших просьбами прокомментировать это историческое возвращение. Руди, натянутый как струна и находившийся в полной боевой готовности, на корню пресекал все политические вопросы, и ограничился тем, что по-французски, по-английски и по-русски сказал. «Я очень рад, и причина моей радости в том, что скоро я увижусь с матерью и сестрами». Затем он сел в машину французского посольства. Было 14 часов 30 минут. В сопровождении брата и сестры Романковых, друзей его юности, специально приехавших из Ленинграда, Рудольф и два его ангела-хранителя покатили по Москве. В 22 часа старенький аэрофлотовский Туполев взял курс на Уфу. Из-за разницы во времени в столице Башкирии было уже два часа ночи. В аэропорту Нуреева ждали сестра Розида с двумя сыновьями, 25-летним Виктором и 18-летним Юрием, а также 28 Альфия, дочь Лилии. Это была странная встреча, — вспоминала Жанин Ринге. Не было ни слез, ни каких-либо бурных эмоций, только букет цветов, как обычно в России. И поцелуй Розеда оставила своего брата в отеле «Россия» и сказала, что утром они поедут к матери. После встречи с Фаридой Рудольф был мрачен и ничего не хотел рассказывать своим друзьям. А затем он предложил им прогуляться по городу, В старом районе Уфы, где еще сохранились деревянные избы, он немного ожил, но волнующего узнавания не произошло. От дома, где он провел свое детство, ничего не осталось. На его месте возвели многоэтажное бетонное здание. По странному совпадению, в школе, где он учился, теперь работала школа танцев. Войти внутрь не удалось, потому что было воскресенье. Нуреев хотел навестить своих муз у Дельцову, Войтович и Воронину, но никого из них не оказалось дома. Зато удалось попасть в Офимский театр. Нуреев поднялся на сцену, испытывая сложные чувства. Он начинал здесь еще статистом и вот вернулся, но уже совсем в другом качестве. После театра он был в нем днем. Рудольф собирался пойти на мусульманское кладбище проведать могилу отца, но в последний момент передумал, слишком много снега, и в любом случае пора возвращаться. Подробности встречи Нуреева с матерью стали известны позднее. Прежде всего он был поражен бытовыми условиями своей семьи. В двух крохотных комнатах проживали пять человек — Фарида, сестра Нуреева Лилия, у которой к этому времени было совсем плохо с головой, и Альфия, дочь Лилии, с мужем Олегом и сыном 6 лет. Во время небольшого застолья, организованного Альфией, все были очень смущены. Никто не знал, о чем говорить. фарида в застолье не участвовала. Розеда ввела брата в комнату матери. Рудольф увидел маленькую старушку, лежавшую в постели, морщинистую и слабую. Говорила она с большим трудом. Понадобилось время, чтобы он оправился от увиденного. Розеда спросила мать, узнает ли она своего сына, и Фарида еле слышно прошептала, «Разве такое может быть?» Рудольф не разобрал и вопросительно посмотрел на сестру. Та объяснила, мама думает, что у нее галлюцинации. Около часа Рудольф оставался у изголовья матери. Он смотрел на нее и пытался разобрать невнятное бормотание. Выйдя из комнаты, он был удручен. Ему казалось, что мать его не узнала. Когда Розеда спросила у Фариды, поняла ли она, кто к ней приходил, фарида кивнула. Да, это был Рудик. Но Рудольф не поверил сестре. В итоге приезд в Уфу обернулся драмой. Нуреев надеялся хоть немного отогреться душой, но вместо этого получил занозу в сердце. КГБ сделал все, чтобы исковеркать его жизнь.